Глава четырнадцатая. Марк заехал во двор, медленно, не торопясь, вел автомобиль по узкой дороге вдоль дома. Как удар молнии, голову вправо повернул. Как будто и вправду потусторонние силы существуют. Именно в нужный момент шарахнуло. Ох, как же вовремя, а то бы сейчас понапартачил, будь здоров. Проехал мимо внедорожника, возле которого по телефону мило болтал паренек. Смеялся, оперевшийся капот, и, кажется, не обращал ни на кого внимания, особенно на тачку Марка. Таких в городе дофига. Вряд ли в темноте, кто рассмотрит номера, и уж тем более водителя в тёмном салоне ещё и с тонированными стёклами. Да и пареньку уж точно не до тачек, рыскающих во дворе коммуналки. То ли дело крутой внедорожник Давида, ярко-красного цвета, ещё и с мордой тигра на капоте. Точно не ошибёшься, но Марк решил подстраховаться. На всякий, так сказать, случай. Чем чёрт не шутит? Продал, дал покататься, да мало ли ещё вариантов. Хотя в голове смышлённого парня уже назревал новый план, как использовать тирку Точно к ней монстр припёрся. Марк нутром чуял, что на верном пути. Не к старухам же из коммуналки Давид наведывается. Да и вряд ли какие серьёзные дела тут у него. Это же не ресторан дорогущий. Марк припарковался по от тачки Давида, выключил фары и достал из кармана мобильный. Нужный номер нашел быстро, а абонент ответил еще быстрее. «Серый, открой-ка мне страшную тайну!» Марк чуть наклонился, рассматривая через лобовое стекло окна второго этажа. «Иркина горит, значит, базарит еще, лишь бы не спалилось раньше времени, хотя ей же хуже. «Давид Натанович тачку не сменил?» «Да вроде нет». По голосу слышно, что принёк удивился. «А с каких пор наша любимая нечисть с водителем ездит?» Аж скривился, чуть зубы судорогой не свело, когда с ехидством произносил это злосчастное слово «любимый». «Разорвал бы гада, но только не сейчас. Рано ещё. Надо затаиться на время». давид он обязательно опустит, прилюдно». Так когда-то эта тварь унизила его, Марка Сабура. Никто и никогда не смеет его унижать, а также поперёк дороги становиться, иначе поплатиться. Да так, что долго и нудно искать будут, и вряд ли найдут. Но сначала Давид при всех отомстит. «Так он сегодня с бесом встречался», — серый выпалил на одном дыхании. «Выпили, а за роль Натанж никогда не садится» если даже пятьдесят грамм на грудь примет. Об этом все знают. Теренек печально вздохнул, но Марку плевать на чувства других. Тошно стучать, вроде как шефа предает. А бабки, причем хилые получать не тошно, ведь каждый месяц берет гаденыш, и ни капельки не кривится. Если бы Серый знал, скольких усилий Марку стоило устроить дружка к Давиду, то вряд ли заскулил еще хотя бы раз. Такой счет Сереге выставит вроде как неустойку, что до конца дней не рассчитается. К тому же супертайн при сером не обсуждалось, но и той информации, что парень иногда подкидывает, Марку хватало. Его цепкий ум всего мог извлечь выгоду. И сейчас работал с удвоенной силой, решая непростую задачу. И хрена они с бесом встречались? Это уже интересно, хотя все равно непонятно. Вряд ли из-за девки, но все равно стоит держать руку на пульсе. «Марк, я человек маленький, мне не докладывают». Серый нервничал, так как вся ситуация его дико напрягала. И нафига только записался в стукачи. Ведь знал же, что Марк за ниточки будет дергать. На бабло подсел крепко. Теперь вряд ли спрыгнет, и друг об этом знает. Вот и дергает, используя в своих корыстных целях. С его запросами спалиться недолго спрашивай только аккуратно», — дал последние наставления «Вдруг кто-то при тебе проболтается». И Марк отключился. Не стоит и дальше паренька нервировать. Ещё глупости наделает. А это уж великому стратегу точно не на руку. Давид насторожится, начнёт копать, и он даже такого незначительного источника информации лишится. И есть Эту курву точно не жалко отдать монстру на растерзание. Точно солгала, что не спала с Давидом. Как же голосок-то дрожал по телефону. Зря Марк не обратила внимания. Сейчас бы уже комбинацию хитроумную разыгрывал, а не под окнами торчал. Иначе какого хрена Давид к ней перепёрся? А в том, что мужчина сейчас у девчонки, Марк ни на секунду не сомневался. Ладно. Усмехнулся, снова снимая телефон с блокировки. Сама выбрала. Нашёл номер телефона Ирины. Теперь не вой. План, еще пять минут казавшийся виртуальным, даже призрачным, теперь обрел четкие очертания. Пазл единый сложился, а палец Марка замер над зеленой кнопкой. И нет, пока их нежную дружбу с Иркой он не предаст. Рано еще карты перед Давидом раскрывать. Ирка его, Марка — личный козырь. И так просто он его не сдаст. Всему свое время. А пока короткая СМС. Сделай так, чтобы Давид на ночь остался. А потом Марк позаботится, чтобы вы встретились еще раз. Зато какой!